Глава 17, показывающая, что приступ ревматизма в некоторых случаях действует возбудительно на творческий ум. Хотя по своему телосложению мистер Пиквик в состоянии был вынести весьма значительное напряжение и утомление, однако он не устоял перед сочетанием напастей, которым подвергся в достопамятную ночь, описанную в предыдущей главе. Процесс ночного купания на воздухе и обсыхания в чулане столь же опасен, сколь и своеобразен. Приступ превматизма приковал мистера Пиквика к постели. Но хотя телесные силы великого человека таким образом подвергались немалому испытанию, духовная его энергия сохраняла изначальную свою свежесть. Состояние его духа было напряженное, бодрость вновь была обретена. Даже раздражение, вызванное недавним приключением, покинуло его, и он без гнева и без смущения мог присоединиться к веселому смеху, каким разражался мистер Ордль при малейшем намеке на это приключение. Но мало этого, в течение двух дней, что мистер Пиквик был прикован к постели, Сэм был его несменяемой сиделкой». В первый день он старался забавлять хозяина анекдотами и беседой. На второй день мистер Пиквик потребовал ящик с письменными принадлежностями, перо и чернила, и был очень занят в течение целого дня. На третий день, когда он уже мог сидеть у себя в спальне, он отправил своего слугу к мистеру Ордлю и мистеру Трандлю с приказанием передать им, что они окажут ему большое одолжение, если согласятся распить у него вечером бутылку вина». Приглашение было принято с большой охотой, и когда они сидели за стаканами вина, мистер Пиквик, не раз заливаясь румянцем, предложил их вниманию следующую маленькую повесть, которая являла собой обработанную им во время болезни запись безыскусного рассказа мистера Уэллера. «Приходской клерк. Повесть об истинной любви». В очень маленьком провинциальном городке, на значительном расстоянии от Лондона, жил некогда маленький человек по имени Натэниэл Пипкин, который был приходским клерком в маленьком городке и жил в маленьком доме на маленькой Хай-стрит в десяти минутах ходьбы от маленькой церкви, и которого можно было застать ежедневно от 9 до четырех, внедряющим свой маленький запас знаний в маленьких мальчиков. Натаниэль Пипкин был кротким, безобидным, добродушным созданием со вздернутым носом и кривыми ногами, слегка косившим и прихрабывавшим. Он делил свое время между церковью и своей школой, искренне веря, что никогда не существовало на лице земли такого умного человека, как приходской священник, такого внушительного помещения, как ризница, или такого упорядоченного учебного заведения, как его собственное. Только один единственный раз в жизни Натаниэль Пипкин видел епископа, настоящего епископа, у которого были батистовые рукавчики, а на голове парик. Он видел, как тот ходил, и он слышал, как тот говорил на конфирмации, и когда во время этой величественной церемонии вышеупомянутый епископ положил руку ему на голову, Натаниэль Пипкин был столь преисполнен почтения и благоговейного ужаса, что тут же упал в обморок и был вынесен из церкви сторожем. Это было великое событие, ошеломляющее событие в жизни Натаниэля Пипкина, и оно было единственным, какое замутило тихий поток его спокойного существования. Покуда в один прекрасный день он не отвел в рассеянности глаза от доски, на которой писал головоломную задачу на правило сложения для провинившегося шалуна, И его взгляд внезапно не остановился на румяном лице Мираи Лопс, единственной дочери старого Лопса, важного шорника, жившего по другую сторону улицы. Глаза мистера Пипкина останавливались на хорошеньком личике Мираи Лопс много раз, когда он встречал ее в церкви или где-нибудь в других местах. Но глаза Мираи Лопс никогда не были такими блестящими. Щеки Мира и Лопс никогда не были такими румяными, как в этот именно день. Неудивительно, что Натаниэль Пипкин не мог отвести глаз от лица мис Лопс. Неудивительно, что мис Лопс, поймав на себе пристальный взгляд молодого человека, отвернулась от окна, из которого выглядывала, закрыла его и опустила штору. Неудивительно, что Натаниэль Пипкин немедленно вслед за этим набросился на юного шелуна который раньше провинился, и отшлепал и отколотил его со всей возможной добросовестностью. Все это было очень естественно, и удивляться тут совершенно нечему. Однако есть чему удивиться, если человек такого робкого нрава, и нервического темперамента, как мистер Натенель Пипкин. А главное, человек с такими ничтожными доходами осмеливался, начиная с этого дня, домогаться руки и сердца единственной дочери вспыльчивого старого лопса, Старого лопса, важного шорника, который мог бы купить целую деревню одним рощерком пера, и даже не заметить издержек. Старого лобса, который, как было хорошо известно, имел уйму денег, помещенных в банке ближайшего базарного города. Старого лобса, у которого, по слухам, были несметные и неистощимые сокровища, накопленные в маленьком железном сейфе с большой замочной скважиной, находившемся над каменной полкой в задней комнате. Старого лобса который, как было хорошо известно, украшал в праздничные дни свой обеденный стол чайником, молочником и сахарницей из чистого серебра, каковые, он похвалялся в гордыне сердца своего, должны были стать собственностью его дочери, когда-то найдет себе мужа по вкусу. Я повторяю, ибо это вызывает глубокое изумление и крайнее недоумение, что Натаниэль Пипкин, имел дерзость скосить глаза в ту сторону. Но, как известно, любовь слепа. Известно также, что Натаниэль Пипкин слегка косил, и, быть может, именно эти два обстоятельства, взятые вместе, помешали ему увидеть все дело в настоящем свете. Если бы у старого Лобса было хотя бы самое отдаленное или туманное представление о чувствах Натаниэля Пипкина, он бы попросту сравнял школу с землей, или стер учителя с лица земли, или совершил какой-нибудь другой оскорбительный чудовищный поступок, в равной мере жестокой и неистовой ибо он был ужасным стариком, этот Лобс, когда задевали его гордость или в нем вскипала кровь. А ругался он. Такие вереницы проклятий катились иной раз с грохотом через улицу, когда он обличал леность своего костлявого подмастерья на тонких ногах, что на Натаниэля Пипкина с ног до головы охватывала от ужаса дрожь, и волосы на головах его учеников вставали дыбом от страха. Ну так вот, день за днем, когда заканчивались занятия в школе и ученики расходились, Натаниэль Пипкин садился у окна на улицу и, делая вид, будто читает книгу, бросал косые взгляды через улицу в надежде увидеть блестящие глазки Мира и Лобс. И не просидел он таким образом и двух-трех дней, как в верхнем окне появились блестящие глазки, тоже прикованные, по-видимому, к книге. Это было восхитительно и радовало сердце Натаниэля Пипкина. Ради этого стоило просиживать здесь часами и смотреть на хорошенькое личико, когда глазки были опущены. Но когда Мирай Лопс начинала отрывать глаза от книги и бросать лучистые взгляды в сторону Натаниэля Пипкина, его восторг и упоение были буквально безграничны. Однажды, зная, что старого Лопса нет дома, Натаниэль Пипкин дерзнул, наконец, послать воздушный поцелуй Мирайи Лобс. А Мирайя Лопс, вместо того, чтобы закрыть окно и опустить штору, послала воздушный поцелуй ему и улыбнулась. Вот почему Натаниэль Пипкин решил, будь что будет, а он откроет свои чувства без дальнейшего промедления.